Глава 25. Ева. Когда Демид позвонил и сказал, что они с Катей задержатся, я как раз вспоминала самый трагический момент. Вадим знал меня лучше, чем я сама. Только потеряв Демида, я поняла, как он мне дорог, и лишь забеременев, захотела с ним семью. И пусть Аманда захлебнется желчью, Но мы с Демидролом, вопреки прогнозам потенциальной свекрови, будем счастливы. С такими мыслями я вышла ранним утром из поезда на вокзале родного города. Мать встретила меня с хмурым видом, и я, вручив подарки своим младшим, потащила чемодан к выходу. Мамины слова прозвучали выстрелом в спину. Он женится сегодня. Голова моя закружилась, схватилась за стену. Мать молча ушла в комнату, и мне отчаянно захотелось покинуть этот дом. Теперь уже навсегда. Прохлада лестничных пролетов казалась тропической жарой. Я спустилась в пустой подвал. Перед самым отъездом мне удалось пристроить даже великовозрастную мусю. Я сидела на теплой трубе и гипнотизировала угол, где у нас с Демидом все случилось первый раз. Вдалеке монотонно капала вода, напоминая тиканье часов. Говорят, время лечит, но меня от всех бед исцеляли четвероногие друзья. Я врачевала тела собак и кошек, они мою душу. Для меня стало бы мучением остаться в родном городе и видеть, как Демид счастлив с другой. Как быстро он меня забыл. Предатель. Видимо, все сладилось перед моим отъездом, ведь Демид пропал без объяснений. Полная картинка не складывалась в голове. Хотелось злиться, а память услужливо подсовывала счастливые моменты. Как Демид ухаживал за мной, как страстно любил. Да, сексом мы в последнее время занимались больше, чем разговаривали. Наверное, потому, что на каждое его слово я либо находила десять, либо загадочно улыбалась. Что дал мне побег? Свободу? Для чего она теперь? Мать-одиночка без средств к существованию. Моя родительница всегда стремилась ухватить хоть что-то у государства. Я не хочу жить на пособие. Вернусь к Вадиму, скормлю его тигром, если не возьмет меня обратно. Но перед отъездом хочу взглянуть на корову, которую Аманда сосватала сыночку. Оставив вещи в гостинице, я отправилась в торговый центр. Так получилось, что самые красивые платья мне дарили любимые мужчины. Вадима я на тот момент боготворила, как если бы он был старшим братом или отцом. Для встречи с Демидом он собственноручно выбрал мне кремовые туфли и красное платье. Элегантное, длиной ниже колена, с кожаным пояском и рукавами-фонариками. В магазине я приобрела парик из светлых волос. Узнать, где проходит свадьба, не составило труда. Купила цветы и в ЗАГСе представилась гостьей, перепутавшей время. До регистрации Демида Сумарокова оставалось два часа. Присела недалеко от входа на одну из скамейку фонтана. Время тянулось мучительно долго. Приезжали счастливые пары и после регистрации выходили позировать фотографу. Кто-то смущаясь, а кто-то на показ. С каждой минутой я все больше распалялась. Ненависть к сопернице росла, как снежная лавина, летящая с горы. Ведь не за месяц карты сложились в мариаж. Скорее всего, дочка богатых родителей за другую Аманда сыночка не отдала бы. Невеста просто ждала моего промаха. Демид тщательно оберегал меня от агрессивной мамаши и никогда не рассказывал о друзьях. Своим отъездом я освободила молодым дорогу к счастью. Не заметила, как ноги понесли меня к аптеке. Слабительный сироп будет моим подарком на свадьбу. Другого Демид не достоин. Кортеж из десяти машин сопровождал машину молодоженов. Я запаниковала. В красном платье мне будет тяжело затеряться среди гостей. Парик с длинной челкой преобразил меня, но в ярком наряде Я привлекала внимание даже обычных прохожих. Волнения оказались напрасными. Народу перед ЗАГСом собралось, будто на концерт заезжей поп-звезды, а не на регистрацию брака Читы Сумароковых. Пальцы сжались в кулаки до белых костяшек. Когда черный Роллс-Ройс остановился возле ЗАГСа, я ожидала увидеть с ног сшибательную красавицу в фате. Но злость отступила, стоило молодым выйти из машины. Даже издалека я поняла, что Демид пьян. Видела его однажды в таком состоянии. Стеклянный взгляд зеленых глаз равнодушно смотрел в никуда. При этом Демид держался неестественно прямо, будто ему к спине и шее привязали швабру. Серый пиджак. Лиловый галстук. Пижон. Невеста – тощая белесая колонча, показалась лабораторной крысой. Мстить расхотелось. Демид сам себя наказал. Пока шла регистрация, я подслушала из разговоров гостей, где будет проходить торжество. Пока молодые фотографировались, меня разбирал смех. Родители с обеих сторон выглядели счастливее, окольцованных детей. Аманда держала на руках Летицию, утыканную голубыми бантиками. Белоснежная шерсть собаки блестела на солнце, как заснеженные вершины Альп в глянцевом журнале. Сама Аманда вырядилась в длинное платье из серебряной парчи. Высота жесткого гофрированного воротника и неестественно белые букли делали мать Демида похожей на средневековую придворную даму. До королевы она не дотягивала. Слишком суетная. В ресторан я решила поехать позже. До гостиницы шла чуть ли не в припрыжку. Девчонки мелом на асфальте нарисовали классики, и я, прыгая на одной ноге, ловко прогнала камушек от первой до десятой клетки. Пусть Демид поиграется в мужа и жену, его затейливые игры в постели, эта крыса явно не оценит. Невесту Дёмы можно трахать исключительно в миссионерской позиции, и то не с целью размножения, а из милосердия. Я позвонила Вадиму. «Да, Ева», — услышав его голос, я едва сдержала слезы и выдавила из себя. «Я возвращаюсь». «Во сколько тебя встретить?» Вадим говорил так буднично, точно я ездила на рынок и возвращаюсь с тяжелыми сумками домой. «Возьму билет, напишу». «Давай, солнце. Коты по тебе уже скучают». Мне пришлось наступить себе на горло, чтобы задать короткий, но такой важный для меня вопрос. «А ты?» «Давай, шуруй, скорее», рассмеялся Вадим. «Дома поговорим». При слове «дом» потеплело на душе, так мы называли наш трейлер. Я полетела на вокзал за билетом, где меня ждало очередное потрясение. Возле урны тощая Муська обнюхивала пустую коробку из-под бургера. Я подошла к ней, затаив дыхание. «Муся, кис-кис-кис!» Она повернула ко мне голову и настороженно замерла. Один глаз у нее загноился, второй она прищуривала. Я подошла и взяла старую подругу на руки. Она прижалась ко мне, узнала. В ближайшем зоомагазине я купила переноску, миски и корм. Муська набросилась на еду, но я дала ей поесть совсем чуть-чуть. Купила в аптеке навокаин, физраствор и капли с антибиотиком. В маленьком сквере по дороге размочила гнойные корки и закапала Муське глаза. Дала еще немного поесть. На вокзал мы пришли уже вместе. Демид с лабораторной крысой затерялись на заднем плане. Мне предстояло еще слепить Мусе ветпаспорт. Пришлось ехать на другой конец города, в клинику, где меня никто не знал. Для этого города Ева Колесникова умерла. Поздно вечером, оставив кошку в гостинице, я заглянула на свадьбу. Вместо красного платья надела серебристое короткое. Если спросят, прикинусь медичкой из больницы, где работает Демидрол. Молодые праздновали в дорогом ресторане на набережной. Возле входа толпились раскрасневшиеся от танцев и вина гости, Я поднялась в зал и увидела, что Демид, подперев голову, скучает за столом. Его жена, одаривая гостей блаженной улыбкой, разносит тарелки со свадебным тортом. Певица зычным голосом поет шлягер всех времен и народов про чужую свадьбу и распахнутую дверь. «Если бы я так не набегалась с Муськой, я бы придумала что-нибудь похитрее». А так, дождавшись, пока Демидров пойдет танцевать со своей крысой, я подошла к их столу и принялась одной рукой поправлять розы в вазе, второй сдобрила из шприца кусок торта в тарелке невесты с сладеньким сиропом с лактулозой. Народ уже хаотично перемещался по залу, кто-то танцевал, кто-то увлеченно беседовал, на меня даже не обратили внимания. Перед уходом я посмотрела на Демида. Скорее он висел на своей каланче, чем она на нем. На танец это походило слабо. Мой некогда страстный любовник безвольно покачивался из стороны в сторону, уткнувшись лбом в костлявое плечо жены. Под стук колес я вспоминала, как познакомилась с Демидом. Как он впервые поцеловал меня на побережье, Как страстно любил. Это было в прошлой жизни. Прощай, Сумароков. Будь хоть немного счастлив в своем семейном склепе.